Сирия, животворные воды Евфрата. В священном писании эти места именуются землёй, где текут молоко и мёд. Но как в действительности скупа, как сурова к человеку природа описанных в Библии мест, многие из которых находятся на территории нынешней Сирии. Я еду из Дамаска в долину среднего Евфрата. Эта река, пересекающая Сирию с северо-запада на юго-восток, от турецкой до иракской границы, была древней колыбелью народов и цивилизаций. При впадении в Персидский залив Ефрат сливается с тигром. Их бассейн или двуречье еще пять тысяч лет назад был местом, где процветала культура шумеров, отголоски которые дошли до нас в библейских мифах и притчах. Здесь, на стыке трёх континентов Азии, Африки и Европы, издревле скрещивались караванные пути. Здесь волна за волной проходили завоеватели. Сирия была частью Древнего Египта, Ассирии, Вавилонии, Персии, Римской, Византийской, Османской империй. Она изведала их колониальные египтяне, лишь в 1946 году сирийскую землю покинул последний иностранный солдат. Из южной Европы в Северную Африку, из Индии в Аравию двигались купцы и войны. А местному жителю, пастуху и землепарцу приходилось соединоборствовать с сотню нещедрой природой этих библейских мест. Тут поневоле думаешь об упорстве человеческого дух. Близ древнего города Хамма я долго стоял около Нории, гигантского водоподъёмного колеса, изобретённого 25 веков назад. Когда вслушиваешься в скрип этих обросших тин и деревянных колес, с благовением думаешь, вот еще пример того, что идея, возникшая еще на заре цивилизации, вплоть до наших дней служит людям. Минувшие века оставили после себя развалины монументальных сооружений, барельефы, воплотившие незнакомую нам жизнь. Но сирийские нории своей долговечностью Перебрасывают мост от ветхозаветных преданий к современности. Их видели персы и римляне, византийцы и турки, ими дивились крестоносцы. Но и это зримое свидетельство того, что мечта в азе о том, чтобы утолить жажду сирийской земли, не оставляла людей никогда. Я пересек Сирию почти из конца в конец, от Дамаска до Алеппо, с Йофисташкой, умирощёнными Идти с долию Селадина на крутом холме и оттоле подо Евфратского гидрузла. Едешь сотни километров и видишь по обеим сторонам дороги лишь оранжево-бурую волнистую даль. Селения из глинобитных домов с плоскими крышами сливаются с окружающей местностью. Вокруг ни кустика, ни деревца, лишь редкая пожухшая трава, которую щиплют овцы. Возле жилищ чёрные козы и серые ослы. Порой на Исоше земле, видишь, бурызды. Люди бросают семена, не зная, принесут ли они урожай. Всё зависит от хорошень. Только же удивительная влага рождает серебристые оливковые рощи, зелень фисташковых деревьев, словно убелённые снегом поля хлопчатника. Лишь проехав добрую тысячу километров по сирийским дорогам, насмотревшись на крестьянские селения, наборы до без всходов, лишены видавших миражей Когда кажется, что уходящий к горизонту полоса асфальта, залитая водой, начинаешь понимать, что означает для Сирии Ефратский гидроузел. И листы капризной воды Евфрата, самой большой реки Западной Азии, протяжённостью 3.500 км, веками текли между безжизненных берегов, почти не одаривая их влагой. 26 миллиардов кубометров воды Ежегодно уносит Ефрат в Персидский залив. Вот уже целые десятилетия ефратский гидроузел позволяет регулировать сток реки. Благодаря этому площадь орошаемых земель в Сирии удвоилась. ГЭС на Ефрате вырабатывает половину всей потребляемой в стране электроэнергии. Ефратскую плотину называют сестрой Асуан. По масштабам строительных работ она превосходит гидроузел на Ниле. Когда взберёшься на её гребень и прошагаешь по нему из конца в конец, под палящим солнцем по-настоящему осознаёшь размеры сооружения: 4500 м в длину, 60 в высоту. Образованные плотины водохранилища содержат почти половину годового стока Евфрата. Если проехать от молодого города Аз-Саура примерно 30 км вдоль правого берега Евфрата, Встречаешь указатель Ресафа. Пределав ещё примерно такое же расстояние по просёлочной дороге, вдруг видишь среди безжизненной пустыни величавую крепость. Это руины одного из мёртвых городов, когда-то процветавших на берегах Евфрата. Хорошо сохранился прямоугольник городских стен, примерно 500 м в длину и 300 в ширину. Каждая из четырёх стен имеет ворот. Самый впечатляющий из них Северный. Они стоят из пяти арок, украшенных изысканным орнаментом. Все постройки возведены из серебристо-розового, как бы светящегося изнутри камня. Наряду с другими городами Двуречья, Рисаф упоминается ещё в ассирийских текстах. Однако особую известность город получил после 305 года. Тогда в нём был подвергнут жестокой казни римский легионер Сергиус, принявший вопреки запрету христианскую веру. Так в свядцах появилось имя ещё одного великого мученика, святого Сергия. Впоследствии над его могилой была воздвигнута базилика и неподалёку построена одна из красивейших церквей византийской эпохи. Для историков долгое время было загадкой, как, вырошив в пустыне город, удовлетворял свои потребности в воде. В 70-х годах, накануне затопления водохранилища Евфратского гидроузла, советские и сирийские строители обнаружили в береговом откосе два трёхметровых отверстия. Эти, начинавшиеся у реки трубы, затем соединялись в один подземный тоннель. Исследовать его без специального оборудования не удалось. Оснарять их в экспедицию не позволял график пуска электростанции. Входные отверстия были загерметизированы бетонными пробками и оказались перепод 30-метровым слоем воды. Однако направление тоннеля зафиксировано, оно позволяет предположить, что рессаф у соединялся с Евфратом многокилометровый подземный водовод. Из рессафы в Бальбек Шоссе спускается в долину, протянувшуюся между двумя горными кряжами. За одним из них осталась Сирия. Как раз там находятся голландские высоты, оккупированные Израилем. А здесь, в долине Бекаа, уже Ливан. Горы отгораживают эту впадину и от Средиземного моря, и от Сирийской пустыни. Плодородная долина с бурой и кофейного цвета землей возделана от края до края. По склонам уступами спускаются виноградники, яблоневые сады, на плоских местах зеленеют злаки. Ветра нет, тишина, лишь звякают бубенчики овец, которые лениво перебираются с места на место. И вот впереди захолустный посёлок, всё, что осталось от основного когда-то финикийцами города Бальбека. После прихода Александра Македонского он стал называться Гелиополисом. Авторы научно-фантастических романов считают, что Баальбек стал называться городом Солнца не случайно. Не была ли причиной тому загадочная каменная плита исполинских размеров, будто бы способная служить стартовой площадкой для межпланетных кораблей пришельцев из космоса? Примерно во 2 веке римляне построили в Бальбеке величественный храмовый ансамбль. Восьмиугольная площадь для жертвоприношений ведёт к храму Юпитера. Слева от него расположен храм Бахуса, а чуть в стороне храм Венеры. Цоколь храма Юпитера, как отвесная скала, возвышается над площадью. Наверх идут мраморные ступени, некогда величественной лестницы. По ним можно подняться к знаменитым Баальбекским колоннам, которые считаются самыми высокими в мире. Шесть столбов, сохранившихся от боковой колоннады, вытесаны из песчаника. Каждый из них составлен из трех частей и имеет примерно трехметровое сечение. Но эти классические колонны настолько пропорциональны, что их истинный масштаб можно постигнуть только когда видишь рядом крохотные фигурки людей, или когда сам стоишь возле обломка капители, поражаясь его величиной. Но когда смотришь на бальбекскую колоннаду со стороны, глаз воспринимает лишь ее гармонию, но не масштаб. Храм Бахуса сохранился лучше всего. У него рухнула лишь крыша. Находясь внутри, дивишься размах у римских строителей. Стены украшены резьбой по камню. У боковой колоннады уцелели даже плиты перекрытия. Как и везде, позднейшие пришельцы больше ломали, чем восстанавливали. Христиане умудрились переоборудовать храм Бахуса в византийскую церковь, а рабы использовали часть храма Юпитера в качестве крепостной стены, прорубив в ней стрельчатые бойницы. Осматривая памятники старины, порой больше всего запоминаешь какие-то несущественные мелочи, вроде голубей, показавшихся липными украшениями на карнизе. В Бальбеке почему-то особенно запомнилось небо. Именно сочетание небесной синевы и золотистого песчаника осталось главным впечатлением о самом большом из римских руин за пределами Италии. По словам Бунина, колоннада Бальбека порадила его больше, чем египетские пирамиды. Восхищение Бунина, для которого античность была высшим воплощением красоты, скорее понимаю, чем разделяю. Лично меня, к примеру, куда больше впечатляет архаика Персеполя. Может быть, потому что греко-римские колоннады и портики у людей моего поколения невольно ассоциируются с псевдоклассикой нашей ВДНХ. Но слова Бунина породили у меня другое сопоставление. Ведь в те времена, когда строился Бальбек, Египетские пирамиды были для римлян еще большей древностью, чем сейчас для нас храм Юпитера. Когда спит город Тысячи и одной ночи? За пределами Сирии Дамаск больше всего известен как город Тысячи и одной ночи. После нескольких проведенных здесь ночей волей-неволей задумываешься, когда же спят его обитатели. Сирийская столица просыпается очень рано и после 4 часов утра не даёт спать своим гостям. Даже если бы лаврушники не имели обыкновения с рассвета включать на полную мощность выставленные на улице транзисторные приёмники, порой кажется, что и мёртвый пробудился бы от непрерывной какофонии автомобильных гудков. Когда я сказал сирийцам, что в Москве сигналы давно запрещены, они дружно закивали. У нас разумеется тоже, но что делать, если улицы полны пешеходами, латошниками, велосипедистами, ослами, и по ним невозможно проехать? Вот и приходится всё время сигналить. Впрочем, не известно, что лучше: это весёлое разногласиецы или непрерывный и неумолчный гул. который слышишь даже на двенадцатом это же гостиницы Токио или Нью-Йорк. Летом в Дамаске очень жарко. Местные жители предпочитают в эту пору есть овощи и фрукты недозрелыми: зелёные помидоры, зелёные яблоки, твёрдые персики. По их словам, из-за билия солнца овощи и фрукты будто бы теряют при созревании свои полезные свойства. Из-за сухости воздуха сирийский зной переносится сравнительно легко. Порой трудно поверить, что температура достигает 40 градусов в тени. Это, конечно, не значит, что ходить по улицам Дамаска в послеполуденные часы приятные занятия. Солнце буквально жалит своими яростными лучами. Поэтому жизнь тут течет по особому распорядку. Встают, как я говорил уже, очень рано, В час или в 2 кончают работу, и потом жизнь замирает до 5-6 часов вечера. Благодаря этому продолжительному перерыву жители сирийских городов очень поздно ложатся спать. Деловые встречи принято назначать между 7 и 9 вечера. Официальные обеды, спектакли, вечерние киносеансы обычно начинаются в 10, а эстрадные программы в ресторанах после полуночи. В половине двенадцатого зал ещё пуст, оркестранты только настраивают инструмент. Многие нередко приходят в ресторан с детьми. Малыши тут же принимаются грызть фисташки, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Но как только среди ночи начинается шоу, на сцену непременно выбегают несколько девочек. которые принимаются подражать актрисе с поразительной пластичностью и чувством ритма, выполняя все элементы восточного танца живота. Характерная черта сирийцев их пристрастие к журчащей воде. Столичный ресторан Эль Кастр осуществил этот идеал обитателей пустыни. Задняя стена ли ресторана, расположенного на открытом воздухе, представляет собой искусственный водопад. Этот ве осный каменный уступ, подсвеченный зелёными прожекторами, с которого непрерывно низвергаются водяные струи. Сидеть за столиком под звёздами, по соседству с падающей водой, смотреть на Дамаск действительно большое удовольствие. Правда, Дамаск выглядит по вечерам куда более скромно, чем Каир или Бейрут, до того как соседний город стал ареной вооружённых столкновений. Здесь меньше роскошных вилл, импортных лимузинов, световых реклам, зато больше людей в военной форме и армейских грузовиков. Я был много наслышан о главной достопримечательности Дамаска – мечети Омейядов. Если для туристов это выдающийся памятник архитектуры VII века, то для горожан общественное место, где, как во всякой мечети, каждый человек может отдохнуть в жару, Без помех поговорить с приятелями, где мусульманин из другого города может при необходимости переночевать. Как произведение архитектуры, мечеть Омейядов лишена цельности замыслов. Ее главная черта – эклектика. Слишком много религий сменили друг друга в этих стенах. Сначала это была иудейская синагога, которая затем стала римским храмом. Христиане перестроили его на манер храма, в византийской базилике, и, наконец, мусульмане трансформировали ее в мечеть. Мечеть у мильядов может служить как образцом религиозной нетерпимости, так и примером сосуществования различных вероучений. В этой мечети, отвечающей всем канонам мусульманского искусства, с почетом покоится христианская реликвия «Голова Иоанна Крестителя». Каждый сириец, независимо от своего вероисповедания, хорошо знает библейские мифы, в том числе, разумеется, и сказания о всемирном потопе. Неподалеку от Дамаска есть крутая гора, увенчанная каменными зубцами. Местные жители убеждены, что именно к ней причаливал ковчег легендарного Ноя. Археологи доказали, что миф о всемирном потопе авторы Библии унаследовали вовремя. У более древних обитателей Двуречья в сказаниях шумеров тоже фигурирует ковчег, с которого выпускали то ворона, то голубку. Англичанин Леонард Вулли вёл раскопки на месте древнего города Ур. На глубине 14 м он обнаружил гробницы шумерских царей начала 3 тысячелетия, а глубже залегал речной ил без каких-либо следов человеческого существования. Под слоем мыла толщиной три метра вновь появились остатки поселений, но уже иной культуры. И так какое-то грандиозное наводнение уничтожило все живое на берегах Ефрата и Тигра, а когда вода отступила, пришли другие люди и заново заселили двуречие. Это были шумеры, создавшие самую древнюю из известных нам цивилизаций. Чтобы образовался трехметровый слой ила, вода должна была подняться очень высоко и на весьма продолжительное время. Речь, стало быть, идет о катастрофе редкого в истории масштаба. Для народов Западной Азии пространство, подвергшееся стихийному бедствию, олицетворяло весь мир. Из двуречья предание о потопе перекочевало в Ханаан, и древние евреи переделали его на свой лад. Пожалуй, и сама Сирия во многом напоминает Ноев Ковчег. На этом историческом перекрестке, в этом бурлящем котле из множества поверий сложились три монотеистических учения, оказавших огромное влияние на человеческую цивилизацию. Именно здесь, в восточном Средиземноморье, возникли сначала иудаизм, затем христианство. Здесь же, несколько веков спустя, набрал силу зародившийся на Аравийском острове Ислам